хотелось не есть, а жрать. Невыносимо. Еще немного и собственную руку жевать начну. Нормальная реакция измученного организма на физическое и нервное истощение. Пожрать, а потом завалиться куда-нибудь, где не очень сыро, например на вентиляционный люк в подворотне и продыхнуть как минимум сутки. Вот и все планы на сегодняшнюю ночь. Кафе напротив невоскребого якудза, из которого я вышел, еще работало. Интересно, туда пускают небритых бродяг в грязном шматье заляпанном подозрительно темными пятнами? Морду я сполоснул в туалете вестибюля под бдительным взором вооруженного охранника, который типа случайно зашел туда вместе со мной. Остирать шмот было нецелесообразно. Во-первых, хрен отстираешь всю грязь, какой он пропитался. Во-вторых, ходить по Японии в мокрой одежде не хотелось. Ночи тут прохладные. Так что придется добропорядочным гражданам страны восходящего солнца лицо и нюхать мой сталкерский комбез, намертво впитавший в себя типичные ароматы зоны. А в кафе меня, кстати, пустили. С поклоном и улыбкой. Вежливый народ эти японцы. У нас бы такого типа вроде меня гнали из общепита поганой метлой. И думаю правильно. Нефиг клиентов распугивать. Хотя распугивать было особо некого. Ночью посетителей немного. Снайперы и Кудза, ожидавшие моего прихода, уже покинули заведение. А те посетители, что остались, покосились на меня, но ничего не сказали. То ли вежливые, как тут принято, то ли их якудза спецом посадила тут за мной присматривать, чисто на всякий случай. Вряд ли, конечно. Теперь для них и отработанный материал, но ничего исключать нельзя. Подошедшие юные официантки я заказал суп рамен, лапшу со свининой и кучу якитори, куриных шашлычков, запечённых на углях. Сейчас бы, конечно, в самый раз было бы навернуть бадьющей со сметаной, корзину пирожков с мясом и небольшой таз пельменей. Но я, увы, в другой стране, где Коля не хочет жрать всякие там суши сашими темпуры, приходится изощряться. При этом я совершенно не представлял, чем буду платить за поздний ужин, который, кстати, подали довольно быстро. И пока я за обе щеки уплетал принесенное, у меня в голове сложился замечательный план. Сейчас все дожую. Потом позову официантку, скажу, что денег у меня нет, и попрошу вызвать полицию. Участки высплюсь в сухой и, возможно, даже теплой камере, а потом напишу заявление на экстрадицию. Хотя, откровенно говоря, осточертела мне не только Чернобыльская зона, но и зоны вообще. Самое время попробовать пожить как обычный человек, если, конечно, в Японии за сожранный и неоплаченный ужин не предусмотрено пожизненное заключение». Я доедал последний шашлык на бамбуковой шпажке и прикидывал, что мне лучше сделать. Сразу сдаться или напоследок набраться наглости и заказать десерт. Как вдруг внутри моего кармана завибрировал засунутый туда КПК. Интересно, что бы это могло быть? Я достал аппарат, прошедший со мной всю зону Фукусимы. Хм, сообщение с неизвестного номера. Ошибся кто может? Оказалось, не ошибся. На экране японскими иероглифами было написано. Иванов Иван Николаевич, на ваше имя открыт мультивалютный счет. К счету привязана виртуальная карта. И реквизиты одного из крупнейших банков страны восходящего солнца. Я еще переваривал информацию, пытаясь осознать, на какую такую мошенническую схему я попал. Как на КПК прилетело второе сообщение. Пополнение счета на 100 миллионов йен. И сразу третье. Клан всегда держит свое слово. Я откинулся на спинку стула и шумно выдохнул. Ну да, помню, было такое. Когда меня отправляли в зону Фукусимы, голос из-под потолка произнес. В случае, если тебе удастся выяснить причину гибели наших людей в зоне, клан Ямагути Гуми выплатит 50 миллионов йен. Если ты не только найдешь, но и устранишь эту причину, получишь 100 миллионов. Правда, тогда ныне покойный глава клана был уверен, что я либо сдохну в зоне, либо трое порубят меня на мелкие фрагменты для создания супербойцов. Однако вышло все немного по-другому, и фактически получилось, что я полностью выполнил задание. А клан, стало быть, держит слово. «Интересно. Что ж, в своеобразной порядочности нынешнему руководству имагутигуми не откажешь. По-прежнему без понятия насчет реальной стоимости местной валюты, но надеюсь, что ста миллионов мне хватит, чтобы расплатиться за ужин». На этом сюрпризы не закончились. К моему столику подошел официант в униформе ресторана, поклонился – Вручил пухлый запечатанный конверт и удалился. «Ладно, посмотрим, что он приволок. Может, у местной обслуги Чуйка, как опытных сталкеров, и мне принесли секретное меню для миллионеров?» Но оказалось, что это не меню. В конверте лежал японский паспорт и папка с кучей документов. В паспорте было моё фото, мое имя, фамилия, отчество и вкладыш от консульства, подтверждающий, что я прожил в Японии более пяти лет И имею право на второе гражданство, так как моя мать японка, а отец русский. Я подавил в себе нервный смешок. Насколько помню по рассказам деда Евсея, мама моя была простой сельской девушкой из российской глубинки и про Японию могла знать лишь то, что такая страна где-то есть. Ладно, допустим, подобный ход был необходим местным бюрократам для того, чтобы обойти закон. Посмотрим, ради чего они все это затеяли. Я открыл папку и, пролистав несколько страниц, Понял, что теперь являюсь владельцем небольшой виллы в пригороде японской столицы с видом на Токийский залив и штатным обслуживающим персоналом в количестве 12 человек, заработная плата которым будет оплачиваться банком со специального счёта в течение 10 лет, как и коммунальные услуги. Когда я закончил листать этот набор крайне любопытных документов, из папки выпала визитка, на которой было написано с благодарностью от организации. Так Потихоньку все вставало на свои места. Ничего не скажешь, японцы умеют платить по счетам. Клан рассчитался с долгами, а организация решила отблагодарить меня за свержение власти троих. Получается, что Джан Цин и, надеюсь, героический повар остались живы, ведь если организация распоряжается такими суммами, значит ее члены полностью отвоевали новый Пинфан вместе со всеми его богатствами. Подошла девушка-официантка, которая принимала у меня заказ. «А где другой официант?» — поинтересовался я. «Хотел задать ему пару вопросов». «Официант?» — удивилась девушка. «В нашем ресторане нет мужчин-официантов. Господин желает заказать что-то еще?» «Ясно. Технично сработано, Джон «И оперативно. Похоже, в Японии скоро появится еще один клан Якудза, не менее мощный и влиятельный, чем и Магути Гуми, и Суми Йосикай». «Нет, ничего», — ответил я. «Можно счёт? Сколько с меня?» «За вас уже заплачено». — улыбнулась девушка. — И вам просили передать это. На мой столик лег конверт. Поменьше, чем предыдущий. — Что еще мне просили передать? — поинтересовался я, уже ничему не удивляясь. — Что такси ждет вас у входа? — с поклоном произнесла девушка. И удалилась. — Угу, такси. Интересно, кто его заказал и куда меня повезут на этот раз? Я вскрыл конверт. В нем был билет на самолет, вылетающий из токийского аэропорта через пять часов. Я хотел было перевести глаза на строчку с местом посадки, но не успел. КПК снова зажужжал. Это было интереснее, чем страна прибытия. Их много, и все они в определенной степени похожи. Люди, здания, деревья, проблемы. Везде все то же самое, в немного разных вариациях. А вот мой КПК в последнее время выдает весьма неординарную информацию. И на этот раз она оказалась более чем неординарной. На экране светилась надпись на русском языке от которого я уже успел немного отвыкнуть. Меченосец номер 047 по прозвищу «Снайпер». По результатам выполнения последнего задания комитета по предотвращению критических ситуаций, вам присвоен новый статус «Координатор».